Глава 16 Итак, я начинаю разговор об особом интересе Пушкина ко всемирному литературному процессу. Еще раз скажу: Пушкин придает чрезвычайное решающие значения личности самого писателя. Показательно, что иные величайшие писатели, о которых приходилось ему писать, вовсе не привлекали его внимания как люди. В числе их Данте, Шекспир и Гёте на то имеются особые причины. Положим, о Шекспире как человеке трудно было ему что-либо сказать из-за полного отсутствия биографических сведений о нем, но мы не чувствуем с его стороны особенного сожаления об этом. В свою очередь Гёте так охарактеризовал Шекспира как художника, что у него полностью отпала потребность разбираться в нем как в человеке. Шекспир будто бы исключает всякое пристрастие к изображаемым лицам, вследствие чего великой основой его произведений служит правда и сама жизнь. Я пытался доказать несостоятельность такого подхода к Пушкину. Как раз то, что его произведения столь различны между собой по всем своим показателям, доказывает не отсутствие, а редкостное присутствие в них. Авторского начала, ибо таких результатов способен достигать только автор, вкладывающий в каждое свое произведение и в каждый свой образ всего себя, что в каждом отдельном случае требует от него максимума личных усилий. Таков был сам Пушкин. А из этого следует, что шекспировские произведения и образы совершенны не по причине отторжения от них автора. Напротив, по причине выражения им всего себя в них. Пушкин именно так и понимал шекспировское творчество. И если овладевал его системой, которую считал столь нужной себе, не ставя при этом цели проникнуть в духовный мир ее создателя, так это потому, я думаю, что не находил особого напряжения в отношениях между складом его характера и творческими устремлениями. Не мешает однако вспомнить что для Пушкина, в отличие от Гёте, не все произведения и образы Шекспира обладают равными достоинствами. В высшей степени показательно, что Фальстафа, а не Гамлета или Отелло, считал он величайшим изобретением шекспировского гения. Что шекспировскую поэму Лукреции назвал просто слабой не привлекла внимания Пушкина и личность Данте, несмотря на его бурную биографию. Потому очевидно, что приверженность Данте к определенным политическим убеждениям скрывала сложность его личности как художника, который бы наперекор всем обстоятельствам отстаивал свою сущность, либо по тем же причинам в чем-то отступал от нее. Напротив, судьба Авидия. Великого поэта Древнего Рима, отправленного из столицы в ссылку на далекую окраину Римской империи, при этом орабевшего перед своими гонителями, глубоко взволновала Пушкина. Причина в том, что Овидий полагался во всем только на себя, тогда как опорой для Данте была политическая платформа партии, к которой он принадлежал. А Гёте, как человеке, Пушкин не сказал ни слова. А что он мог сказать о нем? — Тут величайшие творческие достижения соединились с благополучнейшей биографией. Тут не было никакого разлада между художником и человеком. Тут гений не встречал никаких препятствий для осуществления своей гениальности ни в обстоятельствах, ни в самом себе. Словом, отсутствовала какая бы то ни была борьба гения за свою гениальность, как и жертвование гениальностью ради чего-либо. Пушкин углублялся в судьбу гениев либо проявивших великое мужество в борьбе за осуществление своего дарования, или же в том или ином смысле поступившихся им. Именно в них ему более виделись люди судьбы, а не в тех гениях, которые без особенного драматизма распоряжались своим даром. Пушкина в полном смысле слова захватила мятежная биография Байрона с его драматичнейшей человеческой судьбой, но не только в этом дело. Более важно то, что, обращаясь к Байрону, Пушкин насквозь просматривает свою собственную судьбу, в какой-то мере перекликающуюся с Байроновской, как по сходству, так и по различию. Поразителен первый отклик Пушкина на смерть Байрона в письме к Вяземскому от 24-го, 25 июня 1824 года. «По письмам твоим, княгиня Вере, я вижу, что и тебе, и Кюхельбекерна, и тошно. Тебе грустно по Байроне. Я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». Гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, Он уже не тот пламенный демон, который создал Геура и Чильд Горольда. Первые две песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь создан был на выворот. Постепенности в нем не было. Он вдруг созрел и возмужал, пропел и замолчал. И первые звуки его ему уже не возвратились. После четвертой песни Чильд Горольда. Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Поразительнее всего в этом отрывке слова, выражающие радость Пушкина по поводу смерти Байрона, как представляющие высокий предмет для поэзии. Какая жестокость одного великого поэта по отношению к другому, да еще своему учителю. Таково беспощадное отношение истинной поэзии их самим ее создателям. Если ты как поэт уже не можешь двигать вперед поэзию, то пусть будет благословенна твоя героическая смерть, в которой поэзия обретет высокий предмет для своего дальнейшего развития. Примечательно, что Гёте также не особенно скорбел по поводу смерти Байрона, считая, как и Пушкин, что Байрон в основном исчерпал свой гений. Только у Пушкина и Гёте разное понимание того, почему это случилось с Байроном. Пушкин видел причину в литературной позиции Байрона, в романтизме его, в том, что он поставил в центр своего творчества личность свою, затмив ею весь остальной мир. Гёте же считает, что Байрон отвернулся от остального мира из-за своего аристократизма. «По мне все преимущества» на стороне Пушкина. Судьба художника зависит в основном от характера отношения его к собственному дару и собственной личности, а не от того, происходит он из знатного или незнатного рода. Байрон, согласно Пушкину, в собственных произведениях обожествлял собственную личность. И поскольку в силу пропетого поэтического гимна передовым идеям своей эпохи стал властителем ее дум, Привлекал особое внимание к тем своим произведениям, в которых на первом плане оказывался он сам. Так случилось с Корсаром, не отличающимся высокими поэтическими достоинствами, неизмеримо уступающим Геуру, Шильонскому узнику, не говоря уже о Дон Жуане. Меня занимает неразличие между Байроновской и Пушкинской литературной позиции, а разбор Пушкиным, так сказать, строения личности Байрона, как условие предопределившего его литературную позицию, тем самым и его судьбу. Имя Байронов с честью упоминается в английских летописях. Лордство дано их фамилии в 1643 году. Говорят, что Байрон, своей родословною, дорожил более чем своими творениями, чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта. Напротив того, слава им самим приобретенная нанесла ему и мелочные оскорбления, часто унижавшие благородного барона, предавая имя его на произвол молве. Все это сказано с полным сочувствием к Байрону и вместе с тем с полным отмежеванием себя от Байрона. Хотя сам Пушкин некоторое время гордился своим шестисотлетним дворянством, в чем-то сближаясь с Байроном, впоследствии признал это своей ошибкой. А если и выставлял своих предков в самом привлекательном виде, как в Борисе Годунове, или в особенности в моей родословной, так не за родовой их блеск а за заслуги перед Отечеством, оплаченные многими из них ценой своей жизни. Притом, в названных произведениях Пушкин, собственно, не возвеличивает себя путем напоминания, какими родовыми достоинствами обладали его предки, а скорее указанием на это хочет сказать, что его предкам, поскольку они именно его предки, и в голову не могло прийти быть иными. Шестисотлетнее дворянство Пушкина было для него не принципом общественного поведения, как для Байрона, а лишь одной из тем его творчества, придающей особую окраску всему его творчеству, уходящему своими корнями в истоки истории нашего Отечества. Байрон стал для Пушкина словно зеркалом, в котором рассматривает самого себя, написав с этой целью статью, которая так и называется «Байрон» обратимся к ней. Достойно замечания и то, что Байрон никогда не упоминал о домашних обстоятельствах своего детства, находя их унизительными. Не то ли было и с самим Пушкиным? Разница, однако, здесь та, что мрачное детство Пушкина не наложило соответствующего отпечатка на его поэзию, напротив, возбудило в ней противоположные тона. В классах он был из последних учеников, и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, он был резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду. Не так ли выглядит сам Пушкин в воспоминаниях иных своих товарищей по полицею? Хотя он по-разному представлялся разным лицам уже в те ранние свои годы. Первые годы, проведенные лордом Байроном в состоянии бедном, не соответствовавшем его рождению, под надзором пылкой матери, столь же безрассудной в своих ласках, как и в порывах гнева, имели сильное продолжительное влияние на всю его жизнь. Уязвленное самолюбие, поминутно потрясенная чувствительность оставили в сердце эту его горечь, эту раздражительность, которые потом сделались главными признаками его характера. Я не думаю, что все эти свойства, от которых, по мнению Пушкина, так страдал Байрон, Пушкин целиком переносит и на самого себя, но совершенно ясно, что он намекает на нечуждость стих их также и ему. Но не хочет ли он сказать нам, что горечь и раздражительность, внесенные в душу Байрона, как и его собственную, обстоятельствами их детства, сделавшиеся потом главными признаками байроновского характера, в его собственном характере нашли свое преодоление. Мур справедливо замечает, что в характере Байрона ярко отразились и достоинства, и пороки многих из его предков. С одной стороны, смелая предприимчивость, великодушие, благородство чувств, с другой, необузданные страсти, Причуды и дерзкое презрение к общему мнению. Сомнения нет, что память, оставленная за собой лордом Вильгельмом, двоюродный дед Байрона, сильно подействовала на воображение его наследника. Многое перенял он у своего странного деда в его обычаях, и нельзя не согласиться в том, что Манфред и Лара напоминают уединенного неюстицкого барона. Это пример того, как гений Байрона, завороженный всем тем, что с ним было, превратил свою поэзию и в самолюбование. Обстоятельства, по-видимому, маловажное, имели столь же сильное влияние на его душу. В самую минуту его рождения нога его была повреждена, и Байрон остался хром на всю свою жизнь. Физический сей недостаток оскорблял его самолюбие. Ничто не могло сравниться с его бешенством, когда однажды мисс Трис Байрон выбранила его хромым мальчишкой. Он, будучи собой красавец, воображал себя уродом и дичился обществу людей, мало ему знакомых, опасаясь их насмешливого взгляда. Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства. И опять сразу изближение себя с Байроном и отмежевание от Байрона. Если Байрон тяготился хромотой, то Пушкин тем, что он потомок негров безобразный. Но как и в других подобных ситуациях, эту схожую с байроновской коллизию он решает способом, противоположным Байроновскому. У Байрона поиски выхода в принципе поведения, у Пушкина в творческом преломлении. Байрон делает себя самого прототипом многих своих героев, а свою биографию – темой собственного творчества, в результате противопоставляют своего героя едва ли не всем остальным людям. Пушкин, также художник чрезвычайно субъективный, в смысле использования в своих произведениях автобиографического материала, поднимается к вершинам объективного творчества, и даже в лирике своей. Говоря о своего имени и о самом себе, представляет самого себя в своей общности со всеми людьми. Вопрос в том, как писатель пользуется автобиографическим материалом, грубо говоря, аналитически или же апологетически. Для Пушкина характерен аналитический путь, для Байрона преимущественно апологетический. Трагизм Байрона в его собственном духовном одиночестве. Причина же трагичности Пушкина, напротив, в проникновении в трагичность вообще человеческой природы. Еще в юношеские годы он писал так. «Несчастье, страстей и немощи сыны, мы все на страшный гроб, родясь, осуждены. Сейчас на бренных уз готово разрушение». Наш век, неверный день, минутное волнение. Безверие 1817. Неразрывная связь творчества писателя с его жизнью, показывает нам Пушкин на примере не одного только Байрона, всегда имеется, но в каждом отдельном случае особенная. Писатель, слишком много уделяющий внимание преодолению собственных недостатков, Рискует впасть в апологию собственной личности в собственном творчестве. Это и произошло с Байроном, в особенности в его драматических произведениях. Пушкин согласен с английскими критиками, отрицавшими наличие у Байрона драматического таланта. Но в отличие от них объясняет это не природой байроновского дарования, а его душевным складом. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак самого себя. Он создал себя вторично, то под челмою ренегата, то в плаще корсара, то Гиуром, издыхающим под схимою, то странником.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 то каждому действующему лицу раздал по одной из составных частей всего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. Трудно переоценить значение суждений Пушкина об одном из главных своих учителей для уяснения того, каков он сам. Я бы даже не стал настаивать на бесспорности всех пушкинских оценок Байрона. Тут важно не столько мнение Пушкина о байроновских произведениях, сколько принцип рассмотрения им соотношения байроновского дарования с байроновской же личностью. Заметьте, как не придирается Пушкин к байроновскому дарованию, он выводит все его недостатки из байроновской личности. Но саму личность Байрона, в смысле человеческом, нигде не подвергает никакому сомнению, не предъявляет к ней никаких нравственных претензий. Отсюда можно было бы сделать заключение о том, что нравственные достоинства художника, в данном случае гениального, не являются еще гарантией беспрепятственного осуществления им своего дарования. Но не будем спешить. Здесь случаются разные исходы, это очень тонкая материя, и мы сейчас убедимся, какие не схожие ситуации возникают на этой почве. А к сказанному Пушкиным по поводу Байрона необходимо добавить, что оказанное Байроном предпочтение собственной личности своему же дарованию предопределило судьбу его как поэта и человека. Как поэт он пережил зенит своего дарования, не дожив до 35 лет, а как человек он пал, сражаясь за освобождение чужого народа. Такова причина того, что этот властитель дум целой эпохи, причем на всем европейском континенте, вплоть до России, стоявший еще особняком в Европе, был неравнодушен к чужой славе. Он хотел помериться славой с самим Наполеоном, а это привело его к желанию превзойти по своей литературной гениальности самого Гетте. Гёте имел большое влияние на Байрона. Фауст тревожил воображение Чильд Гарольда. Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии, и остался хром, как Иаков. В богоборческой черте Байрона силы и слабости его гения. Пытаясь не спровергнуть Бога, он сам претендовал на божественность своего гения, а тут требовалось брать примеры с Наполеона или с Гетты, как представлялось Байрону, гениев абсолютно самодостаточных. Здесь нащупывается несовершенство байроновской гениальности, она не самодостаточна. Пушкин уподобляет Байрона Якову, вступившему в бой с Богом из за чувства несправедливости Бога по отношению к себе, однако затем вознамерившему соприсвоить себе его атрибуты. Зато был наказан и с поединка с Богом вышел хромым. Нечто подобное случилось и с Байроном, попытавшимся стать гениальнее Гёта. Неладно вышло у Байрона и в его отношении к Наполеону. Стоило Наполеону потерпеть поражение как Байрон тут же окарикатурил его. Но честолюбец, вставший над толпою, он раб своих рабов, не свергнут сам собою. Пушкин, как уже сказано, видел в Наполеоне несравненного гения и одновременно исторического деятеля, подвергнувшегося всем привратностям судьбы. Поэтому пушкинский Наполеон — во втором своем аспекте так многогранен, сразу и носитель идеи свободы, и тиран – душитель свободы народов. Но слишком дорог был Пушкину Байрон, чтобы, отыскивая слабости, в нем оставлять их без объяснения, иначе сказать без оправдания. Раз эта слабость с у Байрона, значит, она была ему необходима, хочет доказать нам Пушкин. Тем не менее, доказывает нам и другое. Байрон не был совершенным гением. Своим отношением к таланту толкал себя на путь любования собственной гениальностью, в принципе всегда опасной для гениального писателя. Пушкин хочет оградить байроновскую гениальность от каких-либо сомнений в ней и указанием на то, что ей чужда была драматическая жилка. Байрон столь оригинальный в Чильд Горольди В Геуре и в Дон-Жуане делается подражателем, коль скоро вступает на поприще драматическое. В Манфреде он подражал Фаусту, заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению, благороднейшими. Но Фауст есть величайшее создание поэтического духа. Он служит представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности. Из всей совокупности суждений Пушкина о Байроне видно, однако, что само отсутствие в байроновском гении драматического дара объясняет он не природой его гениальности, а человеческими качествами, прежде всего чрезмерным пристрастием к собственной персоне. Вероятно, существеннейшую роль сыграла здесь эпоха. Слава Байрона поднялась на одной волне со славой Наполеона, и поскольку Наполеон сделался истинным кумиром эпохи, самолюбивейший Байрон воспылал желанием уравняться с Наполеоном по своей славе. А тут на его пути стоял Гёте. Отсюда соревнование Байрона с Гёте. Оно состояло из нескольких приступов. Всякий раз Байрон убеждался в своей ошибке но вместо того, чтобы отступиться от безнадежного дела, снова брался за него. Подражанием Гетовскому Фаусту, Байрон, как утверждает Пушкин, посигнул на исправление шедевра. Такая попытка ничего хорошего не сулила Байрону, ибо шедевры не поддаются исправлениям, а главное, не нуждаются в них.